На основании вашего заявления мы составим протокол и скажем вам номер дела. Что за номер? Если что-то произойдет, например, снова объявится эта женщина, вы звоните нам и сообщайте номер, присвоенный вашему делу, так что в участке будут заранее знать, о чем идет речь. Полицейские выйдут к вам, уже зная, на что следует обращать внимание по пути. Если женщина скроется до их приезда, то они, возможно, смогут задержать ее еще по дороге к вашему дому. Почему же нам не дали номер дела после того, что случилось прошлой ночью? Одного сообщения о том, что кто-то пробрался на ваш участок, недостаточно, чтобы завести дело, — объяснил Уилфорд. Прошлой ночью, насколько нам известно, не совершено никакого противоправного действия, нет состава преступления. Сегодня все несколько хуже. Несколько хуже! — воскликнула Кристина. Перед ней предстала страшная картина — отсеченная голова Бренди с обращенным на нее мертвым взглядом остекленевших глаз. «Извините, я неудачно выразился», — сказал Уилфорд. Я имею в виду по сравнению с тем, что нам приходится видеть на службе. Убитая собака — это, как бы сказать, все понятно. Кристина с трудом подавляла гнев и нетерпение. Вы звоните и сообщаете нам номер дела. Но я хочу знать, что еще вы намерены предпринять. Уилфорд выглядел растерянным. Он расправил плечи, затем потер ладонью крепкую шею. У нас есть только описание, которое мы составили с ваших слов. Это немного. Мы сверимся с компьютерной базой данных и попробуем установить личность. Машина выдаст имена всех, у кого когда-либо возникали неприятности с полицией. И кто соответствует нашему описанию. По крайней мере, семи из десяти физических характеристик, по которым устанавливают л и ч н о с т ь Мы также поднимем н а ш и фото-досье. Возможно, компьютер выдаст сразу несколько имен, а в досье окажутся фотографии нескольких пожилых женщин. Тогда мы предъявим их вам для опознания. Как только вы опознаете ее, мы сможем побеседовать с ней и выяснить, наконец, что происходит. Поймите, мисс Скарлова, все не так уж безнадежно. «А что, если у нее никогда не было неприятностей с полицией? И у вас нет на нее досье?» Направившийся к выходу и л ф о р д ответил, «У нас существует возможность обмена базами данных со всеми полицейскими управлениями, находящимися на территории округов Оранж, Сан-Диего, Риверсайд и Лос-Анджелес». Мы имеем немедленный доступ к их компьютерам. Это называется модумная связь. Если выяснится, что женщина проходила у нас по какому-то делу, мы выйдем на нее так же быстро, как если бы она числилась в нашей собственной картотеке. Это все так. Но что если она вообще не имела никакого дела с полицией и нигде не значится? С тревогой в голосе спросила Кристина. «Ну, не волнуйтесь». Уилфорд уже открывал входную дверь. «Мы что-нибудь придумаем. Такое нам не впервой». «Меня это не устраивает. Кристина сказала бы так, даже если бы верила ему. Но как раз доверия-то она и не чувствовала. Ничего они не придумают». «Сожалею, миссис с к а д о л а Но это все, что мы пока можем для вас сделать». «Чушь собачья!» — он нахмурился. «Непонятно ваше раздражение. Я уверяю вас, что это дело будет под контролем. Но мы не можем творить чудеса». «Чушь собачья!» Было видно, что терпение его на пределе. Насупив густые брови, он произнес. с м е л е д и «Это меня не касается, но мне кажется». Вам не следовало бы употреблять таких слов в присутствии ребенка. Она уставилась на него в и з у м л е н и и Изумление уступило место гневу. Вот как? Да кто вы такой? Новоиспеченный христианин? По правде говоря, именно так. И я убежден, что для нас чрезвычайно важно показывать хороший пример подрастающему поколению. чтобы дети наши воспитывались по образу и подобию Божьему. Мы должны... Я не верю вам. По-вашему, я показываю дурной пример, лишь потому, что произнесла вслух два коротких безобидных слова. Слова не безобидны. Явол прельщает и соблазняет именно словом. Слова — это... А какой пример... Подаете моему сыну вы сами, а каждым своим действием вы показываете ему, что полиция бессильно кого-либо защитить, не в состоянии никому помочь и не способна ни на что, кроме как приехать по вызову и вынюхивать подробности. Жаль, что вы представляете это именно так. А как, черт возьми, я должна это представлять? Он вздохнул. «Мы сообщим вам номер, д е л а по телефону». Развернулся и твердым шагом пошел по дорожке, оставляя ее одну с Джоем. Она бросилась вслед за ним и, нагнав, схватила за плечо. «Прошу вас, пожалуйста». Он остановился и посмотрел на нее холодным, безучастным взглядом. «Мне очень жаль, правда, я просто обезумела. Ума не приложу, что мне делать». Я в полном отчаянии, — выпалила Кристина. Я понимаю вас. Раза два до этого он уже говорил эту фразу, однако его каменное лицо не выражало никакого понимания. Оглянувшись, чтобы убедиться, что Джой по-прежнему стоит в дверях и что он не слышит ее слов, она сказала. Извините, что я вспылила, и вы, похоже, правы. Надо следить за своей речью, когда рядом Джой. Я так и делаю, поверьте. Но сегодня я не очень хорошо соображаю. Эта сумасшедшая сказала мне, что мой мальчик умрет. Именно это она сказала. Он должен умереть. Вот ее слова. А теперь вот собака. Бедный б р е н д и Боже, я так любила этого пса. А сейчас он мертв. А Джой посреди ночи увидел в окне чье-то лицо, и весь мир неожиданно оказался поставлен с ног на голову. И я по-настоящему боюсь, потому что, мне кажется, эта безумная женщина каким-то образом выследила нас и теперь собирается сделать это, или, по крайней мере, попытается сделать это, попытается убить моего малыша. Я не понимаю, зачем. Нет никакой причины. Никакой объяснимой причины. Но ведь от этого не легче, правда? Особенно в наши дни. В газетах без конца пишут про всяких панков, растлителей и всевозможных чокнутых, которым и не нужна никакая причина, чтобы делать то, что они делают. Миссис с к а л л а прошу вас, держите себя в руках, сказал Уилфорд. Вы устраиваете из этого мелодраму. Если не истерику, то о п р е д е л е н н у ю мелодраму. Все не так плохо, как вы пытаетесь себе представить. Мы намерены действовать так, как я вам сказал. А пока положитесь на Господа, и все будет хорошо и с вами, и с вашим мальчиком». Она была б е с с и л ь н а заставить этого человека понять ее. Хоть когда-нибудь, не хватит и миллиона лет, чтобы заставить его почувствовать ее ужас, постичь, что значило бы для нее потеря Джоя. Все было безнадежно. Ноги не слушались, словно силы разом покинули ее. — Мне, безусловно, приятно слышать, что вы намерены следить за своей речью при ребенке. Последние два поколения в этой стране – настоящие выродки, воспитанные в духе отрицания моральных устоев, у которых ни к чему нет уважения. Если мы хотим, чтобы наше общество было здоровым, мирным и богобоязненным, мы должны служить детям примером.